Глава следующая. А зачем вам все это надо? Вы никогда не задумывались о том, насколько мы уникальное создание. Лично я не перестаю удивляться тому, насколько наш организм мудро устроен, каждая система выполняет свои функции, начиная от нервной, пищеварительной, гормональной и завершая системами защиты. Это я о защитных механизмах и простой иммунной системе говорю. Вам это не удивительно. И при этом каждый из нас — это не только физическое тело. У нас есть душа, разум и, наконец, дух. В каждом из нас заложены способности для того, чтобы мы смогли создать жизнь своей мечты, чтобы раскрыли в себе необыкновенные таланты. которые в каждом человеке есть. И скажите мне, пожалуйста, как вот такие вот создания проживают бесцельную жизнь, совершенно не используя заложенный природой потенциал? Почему тратят жизнь на обслуживание только базовых физических потребностей и при этом не реализовывают в себе те способности, тот огромный, просто великолепный материал, унаследованные от предков для открытий и инноваций. Мы по логике вещей должны быть лучшей версией своих предков, эволюционировать и выходить на более высокие уровни развития, а не топтаться на месте. Ведь мы унаследовали такой багаж знаний и опыта, да и возможностей стало гораздо больше. Мне иногда даже обидно становится. Не знаю, какие сказки вам рассказывает ваша лень, но вы обязаны развиваться, и не надо, пожалуйста, просто заполнять пустоту. Обычному человеку что нужно, дорогой мой? Он о чем мечтает? Чтобы утром вышел и мешок баксов под ноги свалился. Так ведь? Спросишь у него, зачем тебе это нужно? Вкусно пожрать? Отдохнуть? В интересных местах. Дальше что? Машину куплю последней модели. Потом яхту. Затем остров. Дальше что? Дворец на острове. Далее. Тысячу наложниц и тысячу слуг. Потом что? Потом ничего. Зачем мне еще что-то? Мужик попал на необитаемый остров без вещей и продуктов. в одной ночной рубашке. Посмотрел вокруг, деревья незнакомые, животные убегают, прячутся в джунглях, а в животе бурчит, кушать хочется. взмолился мужик. Господи, о малом прошу, пошли мне чего-нибудь покушать. Послушал, послушал. Никто не отзывается. Почесал голову, придумал, снял ночную рубашку Сделал из нее небольшой бредень, пошел к океану. Поелозил в воде, поймал среднюю рыбину. Нашел на берегу старый котелок, набрал хворост, потер палки, зажег огонь. Только приготовился бросать рыбу в котелок, как она говорит ему. «Отпусти меня, я исполню твои желания». Мужик засуетился. «Значит так, мне нужно хижину? Нет». Двухэтажный коттедж. Нет. Дворец из мрамора на шестьсот комнат. А тут на берегу причал. И лодку. Нет. Катер. Нет. Шхуну. Нет. Теплоход с золотыми поручнями и унитазами. А во дворце накрыть стол. Нет. Сто столов. Всю посуду из серебра. Нет. Из платины. А... Так понятно. Вари уху нахрен. Обычные люди обманывают себя и ставят себе недостижимые цели для того, чтобы отводить свой внутренний взор от своей никчемной жизни. Каждый из нас приходит в этот мир, чтобы исполнить свои мечты. Большинство, к сожалению, проводят свою жизнь в сладких снах, в которых гоняются за химерами. Друг мой, вот сейчас как учебный материал для вас взял со стола один абрикос. Сочный, не такой резиновый, как на московских рынках, терпкий, ароматный абрикос. Кто с веточки снимал абрикос, тот прекрасно знает, о чем идет речь, потому что это абрикос из вашего сада. Этот плод труд дерева. Это сладкий, сочный, Полезный для человека фрукт. А что находится внутри этого плода? Внутри зерно. Как вы думаете, мы ради этого зерна сажаем дерево или ради абрикоса? Давайте сейчас возьмем такое понятие, как зерно. Суть зерна в чем? Дерево — это труд садовода. Садовод за этим деревом ухаживал, трудился. Дерево подросло с помощью солнца, погоды, природы и, конечно, с помощью советов других опытных людей. Это есть знание, родной мой, это зерно. Любое знание — это труд. Вот представьте себе, мы это знание получили. Разве мы в жизни не получаем... Огромнейшее количество разных зерен, несущих в себе суть успеха, суть познания ума, знаний других людей. Каждый из нас является совокупностью, квинтэссенцией той среды, где вырос, где набрал знания, опыт. Все мы с вами умеем говорить, излагать свои мысли, делать выводы, сопоставлять, выбирать для себя пути ограждения, дальше которых идти неохота, по разным причинам, и, конечно, пути для достижения каких-то целей. Мы все пользуемся зерном, косточкой, внутри которой находится плодоносящее дерево. Вы видели людей, имеющих высшее образование и даже не одно. Я встречал несколько таких людей, у которых было несколько дипломов, не только просто дипломов, красных дипломов. Наилучшее обучение везде. Они были гордостью своего вуза, висели на доске почета своего университета, а в жизни неудачники. Почему такое огромное количество знания у этого человека в сравнении с другими не дает ему возможности прокормиться, содержать свою жизнь? Да потому что он диплом получил, знания взял, но туда не добавил труд, не применил эту косточку по назначению. Давайте пофантазируем. Представьте себя. Вы берете эту косточку, кладете в библиотеку среди книг в самом уважаемом месте. Можете даже в дорогущую рамку ее положить, в центре приклеить и пусть висит. И каждому показываете. Это мои достижения, это мой диплом. Вот одна косточка, вторая, третья, четвертая косточка. У меня целый гербарий. Будут ли расти знания на стене, на полке, даже если в холодильнике их будете держать? Будут ли эти знания приносить пользу вам или другим? Чувствуете, что чего-то не хватает? Вот для этого зерна что надо? Для него нужна почва, нужно дать ему возможность отпустить свои маленькие корни – и чтобы от них появились первые, мысленистые, нежные, слабенькие, беззащитные листики. Вот из-за этого, друг мой, косточка знания, вся та болтовня, которую я несу, мудрые мысли, которые вы где-то прочитали, увидели, услышали из уст успешных людей, из уст различных людей, если все это будет применено вами в нужной почве. А почва — это мы с вами. Я для себя, вы для себя. Если мы будем вкладывать туда свой труд, будем ухаживать, выращивать, очищать, охранять, то в конце концов наступит день, когда с первыми цветами своего труда встретимся, будем наслаждаться первыми плодами. Значит, что нужно делать с этой косточкой, с этим саженцем? Надо трудиться, через «не хочу», через «не могу», надо трудиться со своим знанием. Вы его сажаете не для того, чтобы из него просто выскочило и появилось растение. Любое знание несет в себе результат. Любое знание будет давать результат, если туда вкладываете свою любовь. Свой труд. Тяпкой будете вокруг убирать сорняки, удобрять, будете советоваться с соседями, другими садоводами. Уверен, что среди садоводов найдутся лучшие, а также и те, чьи огороды будут покрыты бурьяном. От лучших вы сможете получить то, чего у вас нет. Мы сейчас начинаем говорить о бизнесе. Для чего человеку нужен бизнес – Мы с вами говорили об этом в предыдущих книгах. Повторю еще раз. Бизнес – это самый быстрый путь к экономической свободе, для того, чтобы наконец-то освободиться от материальных кандалов, материального рабства и войти в зону мечты, интереса к миру, пробудиться и осознать свои истинные ценности. Дорогой мой! Согласитесь, если у вас бизнеса нет, вам удобно находиться среди своего косяка из пескарей, идущих в одном направлении. Все бегут в метро, вы тоже в метро. Все бегут по улицам в одном направлении, вы тоже туда бежите. Почему? Потому что перекладывание своих проблем на плечи других людей подсознательно в каждом из нас есть. В самой Упрощенной форме – это когда вы думаете, что кто-то о вас будет думать, что кто-то о вас будет заботиться. Сейчас говорю о работе. Это самообман. Выдумывание, что есть люди более умные, чем вы – это опять же хитрая, слащавая подсказка нашей с вами слабости. Есть еще один вариант, как поступать в своей жизни. вы берете ситуацию в свои руки, чтобы все зависело от вас. Да, есть еще одна территория, которой нам не подчиняется. Это территория Бог. Кто-то говорит, что сто процентов все зависит от Всевышнего. Тогда мы можем сказать, а почему тогда Всевышний нам дал свободу воли? Кто-то говорит, я атеист. Вообще. «Никого нет, ничего нет, все в моих руках». Ему говоришь, что ты не видно нимба над твоей головой, и Вселенная не крутится вокруг тебя. Две крайности, но это крайности духовности. Пока мы с вами не будем туда подходить. Почему? Потому что условно обозначим такую точку отсчета. Старт бизнеса — ноль. Условный наш слушатель — Бездельник, наемный работник, которого не устраивает положение дел, не устраивает его жизнь. Это тот, кто один-два раза попытался открыть собственное дело, получил ожог, после этого испугался и ждет, когда наступит время, когда у таракана вырастут тараканы, станут размером со слона, у них вырастут хоботы с двух сторон и крылья, как у бабочки». Какую-то бредовую фантазию рассказал, ну, тоже сойдет. Друг мой, наемных работников их море. На одного работодателя приходится десятки тысяч людей, которые выбрали для себя более, на их взгляд, комфортный путь жизни. А на самом деле у них есть фантазия, что есть умные люди, которые о них будут думать, что кто-то будет о них заботиться. Родной мой, это не более чем фантазия. Да, среди руководителей иногда, слава богу, встречаются добрейшие, умнейшие, чистейшие люди, но их соотношение достаточно мало. Рекомендую вам стать самому таким, самому стать работодателем. В какой бы отрасли вы ни занимались, какая бы профессия у вас ни была, Какое бы образование ни было у вас, в мире есть огромные армии людей, которые стартовали, начинали свой путь к успеху с той точки, в которой вы находитесь. Не надо выдумывать для себя Бармалея, типа «Время не то, это не то, всякое не то, погода не такая, это все самообман». Ваш покорный слуга С 80-х годов и по сегодняшний день столько раз встречал изменения политические, экономические кризисы, смену руководства, смену того, смену этого. Это было давно. Однажды мы ехали с одним из моих близких родственников. Он, скажем так, между взрослостью и юностью ходит. Сидит весь расстроенный. Я его спрашиваю, в чем дело? Говорит. Понимаете, президент умер. И что? Царство ему небесное был хорошим человеком. Все умирают. Он в солидном возрасте. Время пришло, и он ушел. А что будет дальше? Как что будет дальше? Он говорит. Ощущение, что жизнь закончилась. Опора моей жизни пропала. Когда я попросил... Давай попробуем анализировать, почему у тебя такое плохое состояние? Жизнь закончилась. Почему такое ощущение? Как я родился, не помню. Но сколько себя помню, он всегда был руководителем. И сейчас составная часть моей жизни исчезла. Ощущение какой-то пустоты и испуга. А если кто-то другой придет, и он будет плохой? «А наш президент, он же был такой!» Я тогда ему сказал, «Родной мой, ты молодой, у меня тоже было такое ощущение, когда вдруг Брежнев умер. После этого столько царей и секретарей Компартии пришли-ушли. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается!» Помню, было время, заливал в бензобак бензин. Две копейки, пять копеек, десять копеек. Десять рублей! Такие большие возможности! За десять рублей можно было целый вечер в ресторане с тремя-четырьмя друзьями так отрываться. Можно было все-все-все. Когда начал свою тренерскую деятельность, начал вспоминать людей, которые вначале говорили «Ах, это кооперативщик!» Раньше было такое время. Если какой-то человек был немножко более успешным, чем другой, Это считалось недостатком, люди его презирали. Ох, крахобор, буржуй! Почему? Потому что работал ты, получал свою зарплату, не работал, получал свою зарплату, притворялся, что ты работал, получал зарплату, или от всего сердца работал, точно так же получал ту же зарплату. Инициатива была наказуема, это называется уравниловка. И у людей появилось сознание, что любой успешный человек — это спекулянт, это крахобор, это преступник. Толпа жутко ненавидела таких людей. Значит, друг мой, меньшинство начинают шевелиться, большинство их ненавидят. Успешных людей всегда ненавидят. Большинство всегда ненавидят сильных людей, потому что они своим существованием Их покой на почве хныканье нарушают. А когда говоришь, а ты почему ноешь, что ты плохо живешь, ноешь, что тебе нечего есть, почему не шевелишь задницей, задаешь этот вопрос, и ты мгновенно попадаешь под негатив таких людей, если ты чужой. Но если уж контакт появился, они начинают тебе объяснять, почему этого нет, того нет, это не так, Это не место для него нет, место для него под солнцем нет. За эти сорок лет тех, которые приходят, остаются, потом уходят, столько повидал. У них сказка везде одинаковая, песни везде одинаковые, но слова более обсовремененные. Что хочу вам сказать, мой хороший? Каждый день, когда вы встаете с постели, для вас является самым благополучным днем последних десяти тысячелетий. Это все звезды сошлись над вашей головой, все дороги открылись. Такова ситуация каждый день, в том числе утром, в обед и вечером. Самое главное — встать и начинать действовать, и всегда помнить, Когда ты выходишь на борцовский ковер, твой противник тоже волнуется. Ноги не только у тебя дрожат, у всех. Хочу бизнес, не знаю какой, но очень хочу. Появляется такой законный вопрос. А с чего мне начинать? С чего начинать? Идей много. На сегодняшний момент есть всемирная свалка, если там немножко покопаться, то найдете огромное количество полезной информации, ну и еще огромное количество бесполезной информации и огромное количество вредной информации. Наберите в интернете «Как найти идею для бизнеса или как создать свой бизнес». Если одной идеи вам покажется мало, наберите «Сто». Сто рекомендаций для начинающих. Тысячи рекомендаций. На каждом шагу вы увидите тех, кто делает деньги, тех, которые зарабатывают деньги, которые косточку не забыли. Косточку. Уверен, когда я сказал про интернет и сто идей, у некоторых появилась мысль, мнение. Да, все это ерунда. Ничего там нет толкового. Вот это все «ничего нет толкового» говорящий ваш внутренний голос как раз называется его величество-лень, его величество. Скажем, папа-неудачника. Внутри себя мы всегда одновременно имеем вдохновение и сопротивление, потому что мы составлены из рефлексов. которые от природы получили на основе нашего гена, от условных рефлексов, на основе которых мы с вами каждый день ошиваемся на этой грешной земле. Дорогой мой, самые лучшие бизнесы получаются у людей, которые реализуют свою мечту. Для них эта дорога расстилается перед ногами самим Всевышним. Вот сейчас мы с вами разбираем, откуда берутся миллионеры. Миллионеры, которых я готовил, стали миллионерами не от того, что они хотели деньги зарабатывать. Мы сидели вместе с ними и выбирали то дело, в котором эти люди готовы были, как наркоманы, за дозу по 24 часа в сутки пахать. Очень легко жить, когда душа подсказывает. Мне постоянно задают вопросы, каким бизнесом заниматься, какие дела делать. Ваша душа вам подскажет. Душа всегда стремится к любви. Если вы хотите стать сапожником, вы мечтаете, знаете, что от этой деятельности будете получать кайф и оргазм, значит, это ваша дорога. Если возникает вопрос, как я на этом могу заработать, нужно понять простую истину. Любое дело можно масштабировать на город, страну, планету. Надо сделать так, чтобы даже у пингвинов сидел ваш представитель и шил зимние ботинки для этих птичек. Родной мой, в состоянии ли вы работать так, чтобы ваши дела излучали любовь? Если в состоянии, то все остальное приложится. Если вы поставите себе целью только зарабатывать, через какое-то время у вас наступит усталость. Очень, очень быстро. И вы будете обречены на разорение. Недавно я пришел к одному удивительному открытию. Нельзя кого-то сделать писателем. На одного человека истратил восемь месяцев, на другого семь месяцев бесполезно. Нельзя научить человека стать тем, кем он стать не в состоянии. У каждого из вас есть свои индивидуальные, присущие только вам уникальные способности, таланты, каких нет ни у одного другого человека во всем мире. Найдите их в себе, раскройте их внутри себя, познайте себя, свою душу, поверьте в себя. Пожалуйста, найдите внутри себя ваши мечты. То, что вам подсказывает, иди туда, это твое. и вам останется тогда только подтянуть штаны и шевелить попой в этом направлении, и ваша удача будет идти за вами. Есть такая восточная пословица. «Деньги, успех и женщины похожи на тень. Если вы за ними гонитесь, они от вас убегают. От них убегаешь, они за тобой мчатся». Существуют законы бизнеса. если вы поставили перед собой цель только зарабатывать деньги вам никогда не видать этих денег если вы перед собой поставили цель достичь славы вам ее не видать до конца жизни а как быть вам надо заниматься таким делом которым вы готовы заниматься отдав за это свою единственную валюту жизнь на одну чашу весов положим кучу соблазнов, а на другую – всю вашу жизнь, кроме последнего месяца. Скажите, вы поменяетесь? Возникнет законный вопрос. А зачем мне все эти деньги, машины, виллы, яхты, если я не буду жить? Тогда у меня встречный вопрос. Зачем вы все свое время тратите на то, чтобы заработать себе на пропитание и запасные штаны, и не живете. Какая вам разница? Дорогой мой, деньги нужны не ради денег. Они нужны для того, чтобы создать себе, своим близким и своим потомкам, обеспеченную счастливую жизнь. Счастье заключается не в обладании всеми богатствами мира. Счастье заключается не в отказе от благ мира. тот кто не имеет ничего и тот кто имеет все одинаково несчастны если у них темно на душе если они олицетворяют собой мешок с пороками если они не работают над собой не освещают окружающий мир своим сердцем как говорится врачи бывают трех видов первый врач от бога второй врач Ну, с Богом. Третий, врач, не приведи, Господь. О всех людях, следующих зову своей души, чем бы они ни занимались, говорят, специалист от Бога. Желаю вам, душевный мой, чтобы о вас всегда говорили так же. Мой хороший, от вас не отстану. Вы мне нужны богатым, здоровым и немножко поглупевшим от размеров счастья. которая на вас свалилась. Как буратино должны быть. Хочу дать вам один секретный закон успеха. Стопроцентная гарантия при правильном исполнении. Готовы? Возьмите большую тетрадку и запишите в ней все свои мечты. Постарайтесь, чтобы было минимум сто мечт. Еще лучше двести, триста и до бесконечности. Не ограничивайте себя рамками. Не могу, боюсь, страшно, меня не поймут, я недостоин, достойно, и тому подобная чушь. Разрешите себе помечтать, пофантазировать, не пожалейте на это свое драгоценное время. Не торопитесь, сначала напишите список своих мечт, и только после этого продолжайте слушать. данную аудиокнигу. Есть тот, кто, не дожидаясь моей подсказки, уже сделал это. Молодец, в правильном направлении идете. Только действие дает результат. Остальные фантазеры чем занимались? Мечтали? Важно не просто помечтать, нужно записывать свои мечты. Мир изначально ушел в двух направлениях — подражание и познание. Путь ленивых. и путь действующих. А теперь берем вашу самую большую мечту. Приступаем к реализации мечты не позднее конца недели. После выполнения берем следующую по списку. Все понятно? Тогда приступаем к исполнению. На любую мечту дается энергия, появляются силы и возможности для ее реализации. Главное — шевелить своей попочкой в направлении своей великой мечты. В чем суть практики? Практика — это материализация идей. Наш ум всегда находит удивительные объяснения, самые замечательные оправдания нашему действию или бездействию. «Идете куда-то». «Молодец, давно пора». «Лежите на диване». «Правильно». Надо отдыхать, суета, сует, все вокруг. Поэтому между практикой и байками ума всегда нужно выбирать практику. Тогда и ум начнет поддакивать. Молодец. Конечно, надо заниматься. Действуйте, тренируйтесь с первого дня, не беспокойтесь ни о чем, делайте, и все получится. Тренировка. Это принуждение тела к действиям волей. Каждый день, когда вы тренируетесь, сильнее, сильнее и сильнее прислушивайтесь к самому себе, и ваше сердце все чаще будет подсказывать вам, что делать. Чем больше вы будете доверять ему, чем сильнее вы его разбудите, тем четче будет информация. Универсальную форму успеха хотите? Всего лишь два обмена приведут любого человека к успеху. Чтобы стать успешным, надо поменять свою жадность к деньгам на жажду знаний, а жажду знаний поменять на жажду действий. «Дед, вы с бабушкой уже пятьдесят лет вместе, а ты до сих пор называешь ее любимой, дорогой, желанной. Какие высокие чувства!» Внучек, я уже пять лет не помню, как ее зовут, а спросить боюсь. О чем мы говорили, кроме склероза? О бизнесе, о вашем успехе, талантливый мой. Значит, еще один момент. Для любого бизнесмена это абсолютная, как дважды два, простая вещь. Семьдесят два 72% всего успеха бизнеса делаются на личных знакомствах. Завоевать свое лицо вначале очень тяжело. Первый блин бывает комом. Поначалу у многих бывают неудачи и не одна. Вы видели маленького ребенка, который только учится ходить? Кто из вас видел, что этот малыш один раз упал на попочку и больше не встает? С утра до вечера так и продолжает сидеть. Вы таких детей видели? Таких не бывает. Так не бывает. Любой начинающий бизнесмен должен помнить ребенка-топотушку. Поэтому разрешите для вас, начинающий бизнесмен, как тренер, назначить вашего инструктора, который вас будет сопровождать. Это ребенок, который только-только научился ходить и держится за стену. Когда он, руки отпуская, падает на попочку, то снова встает. Этот ребенок — ваш инструктор. Всегда помните, любой город не сразу строился. Любой путь с первого шага начинается. Удачу сходу придумали лентяи. Любой успех это преодоление своего не хочу и постоянная борьба с этой нехочухой. Расскажу вам одну историю. Лет пятьдесят назад в Замбию приехали итальянцы, чтобы помочь голодающим африканцам. Очень хотели помиссионерствовать в тех краях, чтобы. обучить этих дикарей современным приемам земледелия и посвятить в тонкости различных агрокультур. Они привезли семена помидоров и кабачков и предложили местному населению посеять все это богатство у реки в почве, богатой илом и черноземом. Аборигены почему-то не прониклись этой идеей и предпочитали заниматься всякой ерундой. Итальянцы провели мозговой штурм на котором решили, ну, что с них взять с дикарей, счастья своего не понимают, вот вырастет урожай, увидят туземцы, попробуют, все сразу встанет на свои места. Постановили пока приплачивать местным, чтобы они помогли с посадками и поливом. Через положенное время помидоры и кабачки взошли, они выросли примерно раза в три больше, чем обычно растут в Европе. Миссионеры были в восторге. «Такой успех! Такой успех!» Но, когда урожай пора было собирать, из реки вышло стадо бегемотов и сожрало подчистую все овощи. А что не сожрали, то надежно затоптали. «О, Боже! У вас гиппопотамы!» — закричали итальянцы. «Такие тут места! Дикие звери!» — ответили аборигены. «Но какого черта вы не рассказали?» «Ну так вы же не спрашивали!» Эрнесто Сироли, известный европейский оратор и коуч, принимавший тогда участие в этой экспедиции, сделал для себя выводы. Не помогать человеку, пока он сам не попросит. А когда помогаешь, сначала слушать, затем думать, а потом предлагать решение. «Элементарные вещи, говорю, да? Всегда так делаете, да?» Иногда то, что подходит в одной ситуации, может абсолютно не работать в другой. Иногда то, что работает в одном случае, применимо для другого случая. Если вы не имеете привычки мыслить, анализировать, смотреть со всех сторон, вы не сможете отличить одно от другого. «Родненький мой, жизнь как бегущая дорожка. Родились...» Встали на эскалатор и ускоренно поехали к своей могиле. Тому, кто хочет задержаться, приходится бежать вверх по ступенькам, едущим вниз. Большинство же тупо едут вниз, удивленно оглядываясь на этого идиота. Кое-кто еще и бежит вниз, перепрыгивая через ступеньки. Самая страшная болезнь — это венерическое заболевание под названием жизнь. Передается половым путем. не подлежит излечению, всегда заканчивается летальным исходом. Этот мир — караван-сарай, дорогой мой. Кто приходит в этот мир, тот не может не уйти. Чтобы находиться на этом базаре, мы размениваем одну единственную свою монету под названием «Жизнь», чтобы купить себе кусок хлеба. Мы пришли, деды наши ушли, внуки наши приходят, нам уже пора готовиться в дорогу. Отношусь к жизни так. Мы находимся в огромном лагере в виде института, где каждый из нас сам себе назначает программу, сам себе назначает обучение, каждый из нас сам себе тренер, спортсмен, философ, учитель и ученик. Можете прямо сейчас в паре слов сформулировать, зачем мы с вами сюда пришли? Вот вы, дорогой слушатель, зачем сюда пришли? Люди, которые прошли через смерть, всегда говорят «для любви, созидания, познания и помощи другим в этом». Мой наставник всегда любил повторять «Сынок, чем бы мы с тобой не занимались, чем бы любой мужчина не занимался, в самой глубине его деяний, в самой сердцевине его поступков желание понравиться женщинам». Друзья Гораций, Мир не состоит из желудочно-кишечного тракта и еды. Мир более сложен. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое хорошо, что такое плохо? Что такое правда? Правда то, что мне нравится. Неправда то, что мне не нравится. Так обычно думают люди. Правда же? Правда человеческая — это такая странная штука. Скажите, например, каким бизнесом легко заниматься в Москве? Торговлей? Откуда вы знаете? Потому что видите много магазинов. Любое наше мнение, что такое хорошее, что такое плохое, чем лучше заниматься, чем хуже, мы с вами нахапываем из ближайших окружающих нас сотни километров. А отъедете на сто километров от Москвы, там уже другие люди. и другие свои сто километров. Бывают такие города, где продают кучами полотенца из катерти, хрустали, стекло, ножи и портсигары. Один открыл лавку, торгует. Сосед вышел на крыльцо, хочет чем-то заниматься. Посмотрел, тоже открыл такую же лавку, тем же торгует. А что тут такого? Этот балбес торгует, значит, покупают, значит, и у меня получится. и стоит тридцать ларьков с эмалированными самоварами и деревянными ложками. — Как дела, сосед? — Да чё-то хреново. Сглазила какая-то сволочь наверняка. Дорогой мой, ваши мнения, ваши ошибки, ваши радости и гадости — не ваши. Это собранная с окружающего мира информация. Вы являетесь сборищем чужой информации и почти никогда не являетесь личностью. Познайте себя. Узнайте себя. Мир велик. Возможности ваши велики. Окружающий мир, мой хороший, нас с вами поднимает или опускает до своего уровня. А когда мы хотим уйти, он держит. Мы хотим подняться до своего уровня, а он не пускает. Те чокнутые, которых не волнует мнение окружающих, которые вырываются из этой серой толпы, являются очень сильными людьми. Из тысяч институтов и университетов выпускаются миллионы блестящих специалистов, каждый из которых является тусклой личностью. Посмотрите на великих людей. Все с какими-то отклонениями. Высоцкий, Достоевский, Лев Толстой, Наполеон, Суворов. Скажите, пожалуйста, они нормальные с точки зрения обычных людей? Придурки же! Тот пробивал себе дорогу внутри системы, этот косил траву, будучи графом, третий обливался ледяной водой и спал, укрывшись солдатской шинелью, дослужившись до генерала. Кто помнит их современников, этих нормальных, обычных, заурядных людей? Что еще удивительно? У гениальных людей нет никакой гордыни. А зато любой умник с таким отполированным гонором ходит, что из соседнего квартала видно. Будьте ненормальными, не идите на поводу общества. Личность — это дурачок, который бежит в одну сторону, когда вся толпа бежит в другую. У него шанс достичь своей цели сто процентов. У каждого из толпы один на миллион. Помните песенку про дурачков? Все бегут, бегут, бегут, и я бегу. Один из моих наставников в Ташкенте стал лауреатом премии, давным-давно за одно открытие в биологии. Как вы думаете, ребенок в первые две недели каким органом пищу переваривает? Желудком? Кишечником? Почками. Первые две недели все не так оказывается. Согласитесь, только придурок может полезть своим длинным носом в очевидные вещи, там копаться со своими придурочными идеями и вытащить оттуда совершенно новые факты. Зато потом набегают сотни ученых-обывателей и свысока похлопывают его по плечу. Ну так это же очевидно, коллега. Когда вы станете личностью, все само собой начнет сбываться. Ищите себя. Найдите себя. Раскройте в себе личность. Разрешите вас протестировать, дорогой слушатель. Отвечайте быстро, не думая. Скажите, пожалуйста, Винни-Пух, это кабан или свинья? Статистика ответов обычно такова. 90% кабан, 10% свинья. Хотя правильный ответ — медведь. Что же такое интуиция или пойдем в спортзал? Вам такой вопрос, а что же это такое интуиция? Что она значит именно для вас? Как часто в своей жизни вы пользуетесь интуицией или считаете, что у вас ее нет, и вы всегда стреляете мимо мишени, попадая пальцем в небо? Прежде чем давать инструкцию по развитию, тренировке, усилению вашей интуиции, я подумал и решил написать отдельную главу. рассказать, что такое интуиция, зачем она нужна и как ей пользоваться. В жизни, дорогой мой, нет рецептов, кроме медицины. Но есть, конечно, везде свои рецепты. Например, архитекторы применяют какие-то основы своих рецептов, но в основном они занимаются творчеством. Художники тоже берут основы творчества, в том числе холст, краски и кисти. Путем Повторение опыта предыдущих мастеров, они доходят до их уровня. А дальше что? Чтобы они обрели свое лицо, свое имя в истории изобразительного искусства, в живописи, они должны уже идти дальше, туда, куда другие мастера не заходили. Человеческая жизнь точно так же, как полотно, имеет внешнюю и внутреннюю обязательные атрибутики. А дальше что идет? Дальше импровизация. Дальше творчество. Дальше уже у каждого свой путь. Если было бы легко в жизни жить по рецептам, то в мире были бы особые какие-то магазины, где было бы написано «рецепты на все случаи жизни». Вы видели такие? Отдел для счастья, отдел для будущих тещ, отдел для будущих снох. или зитьев, или отдел для предпринимателей. Хотя есть какие-то книги по бизнесу и тому подобное, но нет инструментариев, рецептов. Жизнь — это импровизация. Каждая жизнь — это импровизация. Но в каждой импровизации есть свои строгие ноты. Семь нот. Мы с вами будем изучать элементарные детские ноты и то, как потом их использовать. Значит, эта нота, этот инструмент, семью струнами и множеством клавиш, которые мы с вами будем изучать, называется интуиция. Давайте начнем издалека. Что вы скажете, если я вам предложу кончиком своего хвоста тренироваться ловить мух? Согласны. У вас это вызовет непонятное чувство, в лучшем случае улыбку, потому что у большинства людей этого хвоста нет и не может быть натренирован тот орган, который отсутствует изначально. Но мы школьную анатомию знаем. И иногда редкий животный отовизм может проявиться. Из миллионов людей у кого-то появляется хвостик, но это уже не считается нормой. Интуиция как раз относится к той территории тренировки отсутствующего хвоста. Интуиция есть у каждого человека, в каждом человеке она более-менее работает. В особых случаях, когда приходит вдохновение или когда происходит чрезмерная усталость нервной системы, когда уже наш ум, вытянув свои копыта в четыре стороны, высунув язык, лежит на пыльной проселочной дороге, и говорит «Я подыхаю, делай что хочешь, поступай как хочешь». В этот момент интуиция начинает вести нас по жизни. Вдохновение или чрезмерная стрессовая ситуация — два основных направления, в которых человек может получить доступ к интуиции. Одно из направлений исключительно полезно со всех сторон — это вдохновение, когда через... Измененное состояние сознания можно получить доступ к интуиции и через это состояние получить доступ к неизвестным событиям во времени и пространстве и выбирать из этих событий наилучший подходящий для вас вариант. Второе направление, когда человек через переизнос организма может получить доступ к интуиции. Этот вариант абсолютно неприемлем, потому что... Износ организма — это есть износ нервной системы, износ всего того, что дает плачевные результаты. Чем первое направление лучше второго? Потому что вдохновение, измененное состояние, которое запускает механизмы подсознания, сознания, в том числе всего организма, не дает износ организму. Оно более приемлемо. Есть еще третий случай, это стрессовая ситуация, когда грозит мощнейшая опасность самой жизни, жизни тех людей, за которых вы несете ответственность. И еще есть многие моменты, когда интуиция просыпается. Интуиция — это механизм защиты самой жизни. Дальше, чтобы о чем-то говорить, нам следует коротенько отойти в сторону, как бы к не имеющей отношения к интуиции информации. Бывают ли люди без любви к близким? Например, если возьмем все человечество, то у каждого человека есть свои усредненные какие-то возможности, способности, таланты. Что-то есть, а чего-то нет. Потому что без недостатков только творец, без изъянов. только Создатель. Мы обычные люди. У каждого из нас есть свои тараканы или свое, скажем так, пространство жизни, где ничего не растет. Специалистами установлено давным-давно это старое, как в математике, правило. Кто-то рождается с каменным сердцем. Да, мой хороший. Знаете ли вы, что у определенного количества микроскопического процента людей во всем мире не возникают, не развиваются чувства, элементарные чувства сердобольности, доброты. У них в такой форме мозг работает, что воспитание, сочетание жизненных обстоятельств, генетика, духовное воспитание и тому подобные факторы привело к тому, что у этих людей невозможно развить совесть. К счастью, таких людей единицы в соотношении с другими. кто то рождается таким что по отношению к своим родственникам родителям братьям сестрам бабушкам дедушкам абсолютно не испытывает привязанности с момента рождения он получает молоко еду одежду и прочее но когда встает на ноги в какой то момент он со спокойной совестью оставляет родственников и уходит есть вот такие больные социально неопасные на первый взгляд умеющие отлично говорить имеющие способность учиться всему, кроме любви. У кого-то напрочь отсутствует способность учиться. У этих людей этот блок памяти в голове имеет заводской дефект. У них отторжение с детских лет, ненависть, неприязнь к учебе, к школе, через ремень, через принуждение. Да, они могут что-то элементарно освоить, но из них даже середняк не выйдет. не говоря об отличнике. А дальше? Дальше такие люди уходят в мир обычной жизни, тяги к знаниям нет, книги у них вызывают отвращение. Если когда-нибудь кто-то из них пробовал читать какие-нибудь художественные книги, они их напрочь не понимали. А что люди в этом находят? Что там интересного? Вы тоже, наверное, видели таких людей? Я тоже не только видел их, детально изучал. Даже бывают такие моменты. У человека есть родственники, и они для него чужие люди. Абсолютно все родственники. Они любое имя, например, дядя Вася, вот слово «дядя» у них вызывает ощущение, что они абсолютно чужие, а любой чужой человек для них — родной. Это уже восприятие мира вверх ногами. какие то люди рождаются ворами в какой бы социальной среде они ни жили какие бы экономические возможности в той стране ни были микроскопический процент людей рождаются ворами у них гипертрофированная тяга к этому это одна из разновидностей отклонения психики при определенных социальных и экономических кризисах когда жизнь для содержания семьи становится невозможной тяжелые условия Вот в такие моменты количество людей, нарушающих закон, увеличивается. Но когда экономическая ситуация в стране восстанавливается, эти люди возвращаются назад, становятся снова законопослушными. Но процент, микроскопический процент людей, которые без воровства, без клептомании не могут, он всегда сохраняется вне зависимости от строгости закона, вне зависимости от экономического уровня жизни населения. Что хочу сказать этим дурацким примером? У кого-то наклонность к математике, у кого-то наклонность к истории, у кого-то к музыке. У каждого из нас есть свои таланты. Кто-то отменный слесарь, а кто-то просто плотник от Бога, а кто-то в чем-то другом талант. Вот мы сейчас приближаемся с вами к важному моменту. Есть люди, у которых интуиция гипертрофированная, и встречаются такие, у которых невозможно тренировать интуицию. Вот те, у кого интуицию невозможно тренировать, они встречаются, но это такой микроскопический процент. Значит, дорогой мой, интуиция почти у всех есть. Но редко у кого ее совсем нет, и редко у кого она сверхвысокая. Еще в начале девяностых годов у меня была тяга. При первой же возможности, при встрече с каким-то успешным человеком, я пытался как-то проверить у него интуицию. Разными правдами и неправдами просил пройти тестирование, черно-белые карточки всегда в кармане таскал. И что вы думаете? Насколько бизнесмен работает на высоком уровне, насколько он успешен, настолько у него интуиция развита. Я не хочу сейчас публично называть имена, фамилии, вы многих из них знаете. Вот те, которыми был восхищен, те, у кого было сто из ста случаев правильных ответов, на сегодняшний день управляют, владеют крупнейшими организациями. И тогда заметил четкую закономерность. Интуиция и достижения, взаимосвязь интуиции и достижений. Интуиция дает доступ к особой памяти. Вот сейчас только что использовал слово «память». Когда вы вспоминаете прошедший месяц, прошедшие годы, жизнь, вы оттуда вспоминаете какие-то отрезки, какие-то яркие моменты. Вот эти ярко-эмоциональные моменты мы запоминаем. При обычном состоянии, когда мы поворачиваемся мысленно назад, смотрим на свою прошедшую жизнь, то события, которые мы вспоминаем сходу, очень часто привязаны к каким-то эмоциональным всплескам. Любое новое мощное эмоциональное переживание чего-то прекрасного или, наоборот, чего-то отрицательного – приклеивают к себе события, и они остаются в памяти на долгие годы, на десятки лет. Какие-то интересные люди, какие-то личности, к которым мы были привязаны, помним их во всех деталях. Интуиция – это и есть память о будущем. Они схожи – вспомнить, что было в прошлом, или вспомнить, что было в будущем. В прошлом вариантов нет, А в будущем варианты есть. В будущем бесконечные варианты. В прошлом выбора нет, а в будущем есть выбор. Вот эта способность в каждом из нас есть. Просто-напросто ее надо тренировать. Что тренируется, то развивается. Когда начнете тренироваться, возможно, у вас поначалу не очень будет получаться, и вы начнете жаловаться. «Ой, у меня ничего не получается». А кто-то, наоборот, обрадуется, что у него получается. Но чаще всего человек расположен к плохому. Для тех, у кого с первого раза сходу не получится почувствовать цифру, цвет, то, с чем будем тренироваться, а если быть точнее вспомнить цифру или цвет, вы, конечно, посчитаете правым сказать себе Ох, у меня ничего не получается. А что, если вообще ничего не получится? К внутреннему стремлению жрать себя изнутри, расположены и все. Но представьте себе, вы идете в спортзал, решили заниматься фитнесом, ну или бодибилдингом, где надо тяжести поднимать. Давайте так, вы идете в спортзал и сразу решили поработать со штангой. четыре блина с одной стороны четыре блина с другой ну или по восемь блинов и у вас получается двести с одной стороны двести с другой стороны в общем четыреста килограммов и вот эту штангу постарайтесь поднять вы вообще сможете ее пошевелить уважаемый начинающие в основном начинают с легкой разминки при первых трех четырех движениях Руками, ногами случается легкая одышка, пот появляется, блеск на носу, на лбу капельки и первые слова. «Эврика, может быть, в следующий раз не приходить? Может быть, этот спорт не для меня?» Но когда вы знаете, что принцип тренировки в спортзале и принцип тренировки интуиции идентичны, вы можете себя похвалить за то, что в спортзал сходили. Если у вас с первого раза не будет получаться, не найдете правильный ответ и будете сидеть с внутренним сомнением в себе, к вам большая просьба. Вместо того, чтобы хныкать и говорить себе «у меня не получилось», похвалите себя за то, что вы сегодня нашли время и приступили к тренировкам. И вот здесь хочу вам такой легкий намек в толстой оберточке сделать. у одного моего знакомого есть фитнес центр сходил я в этот фитнес центр посмотрел а там максимум пятьдесят человек может свободно потренироваться если будет сто будет тесновато если будет сто пятьдесят негде даже раздеваться знаете сколько абонементов он в год продает несколько тысяч спрашиваю как несколько тысяч А он говорит «Так». «А есть у тебя еще на несколько тысяч стадионы?» «Нет, только этот». «А что, если половина из них придет? Где будет тренироваться?» «Нет, не приходят. Я профи. У меня этот бизнес еще с тех времен. Люди покупают абонементы, раз приходят, а второй раз уже приходят или нет». Годичные абонементы так и остаются неиспользованы, зато они довольны, что у них есть абонемент на целый год. А вот те 50-60 человек с разных концов столицы как занимались, так и занимаются. Что хочу этим сказать? Вы можете записаться к лучшему тренеру всех времен и народов, например, по марафонскому бегу, даже... Купите себе лучшие кроссовки и самые красочные красные трусы и один раз ходите посмотреть, подышать на этой трассе, и больше можете не прийти. Если вы будете слушаться свою привычную жизнь, которая вас чем-то не устраивает, если вы будете слушать свою лень. Лень никогда вам открыто не скажет «Ой, мне лень!» «Лень — самый хитрый, самый лучший, совершенный хамелеон. Лень подстраивается под умное предложение вам. Почему вы должны пропустить завтрашнюю тренировку? Почему со следующего понедельника начнете? Почему, почему? На все есть вопрос. У нее есть вопрос на вопрос. На все есть ответ. Для чего?» чтобы вы дальше ничего нового не начинали. Это раз. Второе. Это условный рефлекс. Привычный образ жизни оттуда подпитывается лень. Скажем, у вас состоявшийся график жизни, график дня, и поэтому вы, я и другие можем построить в своем доме даже спортивный зал со всем супер оборудованием. И один раз ради понта как говорят на русском языке. Походим по беговой дорожке, два раза подтянемся, три раза пальцы в бассейне, помочим и больше туда не зайдем, больше не будем тренироваться. Что тренируется в спортзале за один день? Какой результат можно получить? Только удовлетворение от того, что вы в спортзал ходили, от того, что вы сегодня заставили себя сходить в спортзал. Но при очередном походе туда вы встретитесь с ленью. Их величество, условный рефлекс привычной жизни будет рядом. Они будут сопротивляться. Но если преодолевая их ради каких-то целей в жизни, ради достижения каких-то задач, решения каких-то проблем, вы преодолеваете свое «не хочу», свою лень, свои страхи, сомнения в себе, вы идете в спортзал, И с каждым разом вам будет не легче, а более приятно, что вы сегодня в очередной раз себя заставили, в очередной раз победили свое внутреннее сопротивление. Поговорите со спортсменами, если вы спортом не занимались. Поговорите с теми людьми, которые каких-то высот в спорте добились. Каждый раз у них бывает лень или нет. Как часто у них происходит... Внутренний легкий такой стук дятла по макушке, чтобы они пропустили этот день, уговоры пропустить эту тренировку. У всех бывает борьба, у кого-то есть привычка преодолевать внутренние трудности в отношении вершин, а у кого-то слушаться. Значит, тренировка интуиции абсолютно идентична тренировке в спорте. Надо себя заставлять. Что произойдет через неделю, когда вы пять дней походили в спортзал? Под дряблой кожей появляется уже легкий тонус. Вот это легкое шевеление называется тонус мышц. Там, где находились дряблые морщины, потихонечку начинает появляться небольшая выпуклость, а потом уже изнутри могут появиться мышцы Шварценеггера. То есть все труд? все усилие, но любой труд вдохновляется от того, когда вы знаете, ради чего это делаете. Любое принуждение себя в отношении повторяемых упражнений должно быть вознаграждено вашей целью, ради чего это вам надо. Друг мой, интуиция — это мощнейший инструмент, который может заменять громадное количество лет. Труда в никуда. Интуиция — это мощнейшая экономия жизни. Иногда вы умом можете сказать, может, туда стрелять, может, сюда, может. А когда вы освоите более-менее интуицию, будете слушать ее, вы научитесь отличать интуицию от собственного бреда, высосанного из пальца, от информации, услышанной от дяди Васи, от рекомендаций настоятельной тети Маши. и в том числе оравы юных вань, которые под вашими окнами скандируют «Выходи!». Интуиция среди этих бесконечных выборов выбирает именно ту точку, куда вы стреляете и попадаете в яблочко. Значит, интуиция — это не глаза, чтобы вы видели через интуицию. Не путайте, пожалуйста. Это не уши, в том числе это не память. хотя я и сказал слово «вспомнить». Это особое ощущение, где через нивелирование вы попадаете в зону, когда вдруг появляется странное ощущение, странная уверенность, что это так. И как бы мельком проходит информация, как бы мельком, как бы, скажем, боковым взглядом вы видите ответы, события, которые могут находиться вне логики, вне памяти, вне ума. И путем такого получения информации через повторные упражнения, путем приобретения навыка у вас появляется доступ к этой мимолетной информации, и вы можете увидеть. Оказывается, там целый фильм с событиями находится, и вы можете его просматривать. Будьте, пожалуйста, немножко неверящим, немножко проверяющим. Как говорят, доверяй, но проверяй. Вы по мере тренировки изначально не верьте тому, что подсказывает интуиция. Вы это проверьте. Хочу задать вам вопрос. Кого больше? Людей, которые еле концы с концами сводят, еле кормят свою семью или тех, которые добились материальной свободы? Кого больше, каково соотношение успешных людей или тех, которые не хотят подключать свои мозги, тех, которые хотят, требуют везде и всюду? Дай мне, дай мне жилье, дай мне деньги, дай мне успех, дай мне хорошую жизнь. Кто даст? У кого взять? У соседа или у других соседей, которых все вместе называем народом? когда дайдайщиков становится много, это уже мнение кого? Электората. Мнение большинства, бездельников, которые не хотят трудиться, не хотят подключить свои мозги. Труд не руками-ногами, не об этом идет речь. Труд мозгами. Если физический труд человека делал бы материально свободным, то самым богатым животным был бы и шаг или осел. Интеллект важен, интуиция важна. Интуиция — это инструмент. Инструмент выбора результата из того, чего вы хотите сейчас сделать. Заглянуть вперед туда, где вы достигли результата, и ощутить, этот результат вас устраивает? Впереди тысячи. Мириады результатов. В одном вы обанкротились, в другом свободу материальную получили, в третьем спились, в четвертом вас посадили, в пятом вы голову разбили, в одном вы король, в другом вы бомж. Бесконечные сегодняшние ваши поступки. Сюда ноги направили, получили один результат, туда ноги направили, получили другой результат». Вообще никуда не пошли, встали, получили третий результат, легли, получили четвертый результат, обвинили. Человек в основном начинает с обвинения кого? Чего? С себя. Ой, какой я лентяй, не хочу работать, не хочу думать, не хочу анализировать. Нет, он обвиняет окружающих людей, у него такая потребность, и он обязательно находит виноватых. Есть даже такая поговорка: народ всегда недоволен погодой и правительством. Значит, интуиция это выбор во многих моментах будущего. Интуиция по мере тренировки дает человеку возможность, происходящее в окружающем мире, видеть как фильм в сотый раз. Интуицию и видение глазами не путайте, пожалуйста, это ощущение, что ты чувствовал, что так будет происходить. Есть такое состояние – дежавю. Если читать научные труды европейских психологов или, скажем, труды по психотерапии, неврологии, у них у всех существует переходящий друг к другу бред. Этот бред э, что говорит? Дежавю – это есть эхо информации в уставшем сознании. Эхо информации зрительное, слуховое – или мысленное ударяется об одну сторону черепной коробки потом о другую сторону черепной коробки и вот так там эхо создается это если кухонным языком объяснить так легко материалистично они объясняют странное событие когда человек себя ловит на ощущение это же было уже когда у него возникает ощущение Вот это когда-то было, вот это, все, что происходит, когда-то было. Были у вас такие моменты? Если вы попадаете в гости к невропатологу или психотерапевту или психиатру, они скажут «на тебе таблеточку, лечись». Если вы будете немножко бюрократом или чуть-чуть лабораторной крысой, вы сможете проверить этот свой бред. Когда бывает состояние дежавю, буквально перед этим происходит такое. Вы как будто попадаете в какое-то странное состояние, как будто это уже было, и вы знаете, что будет происходить дальше. Вы как будто просматриваете фильм. В этот момент вы можете быстренько записать. «Зайдет сейчас Вася, скажет вот это, сделает это». «Да, вы должны успеть записать или запомнить это, потому что дежавю мигом пройдет и на несколько мгновений вперед подскажет, что будет происходить. Когда вы успеваете записать или запомнить, заострить внимание на этом, вдруг в течение нескольких секунд вокруг начинает все происходить, как в фильме, который вы видели много раз. Смотрите на бумагу. «Да, так же произошло». Но я это же написал всего несколько секунд тому назад. Взял на заметку, узелочек завязал на веревочке, в восприятии. Таким способом вы начинаете накапливать в собственную копилку факты. Если это было бы бредом, то тогда почему этот бред за несколько секунд, за несколько минут или за несколько дней до этого вы написали? Галлюцинация. не имеет свойства повторяться у других, и тем более события не могут происходить под наши с вами глюки. В большинстве случаев дежавю это есть проявление гиперактивности невостребованной интуиции. Дежавю — это, скажем так, передергивание ноги, которой человек никогда не пользовался, и лежит она невостребованная, почти парализованная. Понятно, да? Значит, пожалуйста, не ищите на ровном месте несуществующих проблем и не создавайте на ровном месте очередную проблему для самобичевания. Интуиция, друзья мои, это граница, нейтральная полоса. С одной стороны находятся пятичувственники, а с другой стороны за границей находятся уже люди более высоких возможностей. Вам решать, вам выбирать, где жить. В удобном мире, где все, что от вас требуется, слушать новости, повторять за всеми, как они живут, что они говорят, как действуют, куда стремятся, откуда убегают, быть как все, плыть по течению как все, действовать как все. И в этом огромном косяке двуногих анчоусов жить припеваючи, думая, кого-то другого сожрут, кто-то другой заболеет. кто-то что-то, а вы вы останетесь вечно в этом вечном косяке. Или быть китом, плыть туда, куда вам хочется, жить так, как вам хочется, отдыхать там, где вам нравится, работать столько, сколько ваша душа пожелает. Значит, интуиция — это граница. С одной стороны находится огромная толпа, и с другой стороны тоже находится толпа. Те, кто находится с одной стороны, зависят от течения в океане, а те, кто с другой стороны, они уже зависят от своего желания, от собственного стремления плыть или лететь на Северный или Южный полюс, ехать на Запад или Восток. Все, все в вашем выборе. Интуиция — это особая стена. Освоить ее очень легко тем, Кто мало-мальски тренирует себя, освоить ее почти невозможно, если вы ничего не делаете. Один раз сходить в спортзал не дает результата. Если вы не будете тренироваться, если вы будете ждать погоду от природы или какого-то волшебного плешивого с колокольчиками вместо ушей, чтобы он... щелкнул пальцами, как в сказках про Гарри Поттера, и вы стали обладателем силы. Ждите, ждите, может, когда-нибудь вам позвонит кто-нибудь. А на самом деле абсолютно все — это тренировка. Когда вы себя заставляете тренироваться, когда вы себя заставляете побеждать, каждый день собственную тяжеленную задницу отрываете от дивана, Поднимаетесь и идете в направлении к цели. Объем, количество знаний абсолютно бесполезны, если вы ничего не делаете. Значит, интуиция для чего нужна? Намек поняли? Есть люди, которые ничего не ощущают. Сидят, ноют, хнычут. «Ой, жизни туда пошла, ой, судьба не туда привела». «Ой, какой я несчастный! Несчастная! Куда смотрит президент? Куда смотрит Дума? Куда смотрит Конгресс? Куда смотрит Королева?» Ну, такая общепринятая байка самообмана, когда вы сами ситуацию не берете в руки. Поступая точно так же, как все, повторяя чужие шаги, самое лучшее достижение, которое вы можете достичь, это уткнуться носом между ягодиц впереди идущего. Дорогой мой, идите своей дорогой. У каждого есть выбор или стать личностью и ситуацию взять под свой контроль, под свое управление, или повторять, как все, копировать всех, топать туда, куда все идут, жить там, куда основная толпа идет, чтобы ночью поспать а потом обратно опять топать с тоской в душе. Если будете изучать жизнь успешных людей, то вы увидите, вы ничем в худшую сторону не отличаетесь от них. Если вы изучаете неудачников, вы увидите, мы с вами от них тоже ничем не отличаемся. В каждом человеке есть слабость, страх, сомнение, неуверенность, желание больше лежать и плевать в потолок, чем трудиться. У каждого человека есть сила, есть слабость, есть уныние, есть сомнение, даже у миллиардера есть. Даже у миллиардера есть такая же попа, как у вас, даже у самого-самого бедного человека. У всех два глаза, два уха, один рот. Один нос или четыре носа, восемь глаз, четыре задницы. Так не бывает, да? Так не бывает. Постарайтесь быть не непросящей рукой. Да, проси, тебе дадут, но старайся быть дающей рукой, а не берущей. Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего. Такая пословица есть, да? Такая пословица есть. Второй половины нет.